Глава вторая. По лезвию ножа. Говорят, ночь время воров. Рей так никогда не считал. Ночью слишком тихо, и малейший шорох привлекает ненужное внимание. Нет. Лучшее время для вора предрассветные сумерки, когда гаснут последние звёзды, а небо на востоке чуть желтеет. Гражданин вздыхают с облегчением, полагая, что опасность миновала. Демоны возвращаются в свои норы, мутанты уползают в канализацию, страхи отступают, и долгожданный покой снисходит даже на вечность страдающих бессонниц и бюрократов, таких как барон Дюмар. Барон спал, его храп перекрывал карканье ворон за окном. Спала его жена, заткнув уши смоченной ватой. В комнате напротив, не уступая барону, храпел дворецкий. В конце коридора спали двое детей Дюмара. Дремали на своём посту у ворот бдительные стражи особняка в ожидании скорой смены. Спали все четыре бароновых пса, но тут уж причиной послужила не дюжина доз аснотворного, подмешанного в мясной фарш куски которого Рей заранее разбросал по двору через забор. Здоровенные оказались зверюги, ждать пришлось дольше, чем предполагалось, но времени у него было еще предостаточно. До восхода солнца оставался почти целый час. Дверь баронской спальни была приоткрыта. Это показалось Рейу странным. Он заглянул внутрь и не обнаружив в темноте ничего подозрительного. Осторожно закрыл дверь, чтобы её случайно не захлопнул сквозняк, разбудив спящих. Если верить заказчику, то что он искал, находилось в кабинете рядом с детской. Рейд двинулся вдоль длинного коридора, по обыкновению пританцовывая в такт музыке, слышимой одному ему. Он бы ещё и насвистывал, если бы не мешала маска из плотных кожаных сегментов. закрывавшей нижнюю половину лица почти до глаз. В нарастающем шуме пробуждающейся природы его всё равно никто бы не услышал. А сапоги из тончайшей оленьей замши могли заглушить даже звук прыжка с табурета. Самое главное в одежде вора удобство и максимальная беззвучность. На работу рей всегда одевался по последней воровской моде. Поэтому мог не опасаться, что в ответственный момент его подведёт скрипучая подошва. Коридор освещался только четырьмя канделябрами, попарив в начале и в конце прохода. Но их неровного света вполне хватало, чтобы не натыкаться на белых мраморных собак, сидящих вдоль стен. Напротив изкомой комнаты с кованной ручкой Рей остановился, и присел на корточки, вглядевшись в замочную скважину. За последний год в столице много изменилось, в том числе дверные замки и охранные системы в домах высокопоставленных особ. Этот дом не стал исключением. Сначала Рэю пришлось обойти хитрые электрические ловушки, растянутые поверх каменного забора. Его спас комар угадивший в одну из них прямо перед носом вора. Потом он чуть не застрял в дымоходе, где кто-то додумался поновешать острых крючков. А теперь вот утяжелённая дверь с новейшим замком. Рей ухмыльнулся под маской. Скорее всего, такие изменения произошли как раз из-за него. Год назад он переполошил весь город Выкрыв из хранилища реликвий священный меч императора Алегтина прямо в день праздничной демонстрации. Это был триумф. В один миг Рей стал лучшим вором Алегтинской империи, возвысившись над своими конкурентами. Но жизнь не стоит на месте. Чтобы поддерживать это славное звание, нужно постоянно совершенствоваться. Чем Рей целые годы занимался? благоразумно покинув родные края. Он много общался с мастерами-инженерами и оттачивал собственное мастерство, расхищая древние гробницы, защищённые многоуровневыми ловушками и заклинаниями. А потому был готов к тому, что приготовил для него барон Дюмар. Источник магической защиты, к которому вели многочисленные проводки от дверей и забора, был установлен на крыше. Ирей уже блокировал его редким минералом, черногором, создающим помехи почти для любых чар. Но на всякий случай, наученный богатым опытом, вор проверил дверь небольшим треугольным прибором, чероскопом, улавливающим магические колебания. Судя по всему, барон поскупился на второй источник, потому что дверь и замок Магии больше не излучали. Рай покопался в сумке, перекинутой через плечо, и извлёк оттуда свой профессиональный набор инструментов в кожаном чехле. Неторопливо развернул его перед собой, ещё раз внимательно присмотрелся к замочной скважине и, не найдя подвоха, вынул пару подходящих отмычек. Конечно, он мог бы прокрасться в спальню барона и взять с прикроватного столика связку ключей, но это был напрасный риск. А рисковать напрасно Рей не любил. Мир вокруг словно перестал существовать. Все посторонние звуки отошли на задний план. Снаружи старуда отполированная отмычкой, Рей сейчас не слышал ничего. кроме тихих щелчков внутри замка. Перчатки с обрубленными пальцами позволяли ему кожей чувствовать малейшее сопротивление пружин и регулировать давление на механизм. Наконец, последний штифт легонько щёлкнув, встал на место, и рей повернул натяжитель. Дверь открылась без проблем, даже не скрипнув. Весь процесс вскрытия занял не больше минуты. Что ж, удача сегодня на моей стороне, довольно подумал Рей. Убирая набор обратно в сумку, он все-таки не удержался, опустил маску и чуть слышно на свистел въевшуюся в голову мелодию. Видимо, удача сочла его свист не слишком музыкальным, потому что в следующую секунду слева... Днеслось бодрое цоканье когтков по полу, и в коридор выкатился ярко-жёлтый шерстяной комочек. Увидев Фрея, комочек радостно завилял коротким пушистым хвостом и бросился прямо к нему. От неожиданности Рей замер в нелепом полусогнутом положении, с одной рукой на сумке, а другой на арбалете. Но при ближайшем рассмотрении Оказалось, что это обыкновенная балонка, выкрашенная заботливой хозяйской рукой в модный сейчас канареечный цвет. Собачка остановилась напротив спальни барона и поскребла лапкой по двери. Рей уже собирался незаметно юркнуть в кабинет, когда балонка осознала, что дверь ей никто не откроет, если не попросить. Она повернула к краю мордочку с блестящими чёрными глазами, И снова завиляла хвостом. Нет, прошептал Рэйсквуиз зубы, догадываясь, что сейчас произойдёт. Не смей. Собака тихонько вопросительно тявкнула. Нет же, глупая ты псина, заткнись, пошла вон. Балонка сделала несколько шажков в направлении вора, принюхалась и игриво наклонила голову. Гость пах чужаком, но он определённо ей нравился. И прежде чем Рей успел снова шикнуть, она тявкнула дважды, уже громче. Рей страдалически зажмурился. Храп в обеих спальнях на секунду прервался, но тут же снова возобновился с удвоенной силой. "Ладно, ладно", торопливо зашептал Рей, увидев, что псина снова готовится открыть пасть. Он сунул руку во внутренний карман куртки, Одновременно приседая на колено, и чтобы собака не решила, что он с ней играет, очень медленно произнёс: "Смотри, что у меня есть". Крей осторожно поднял маску, протянул балонке миниатюрный флакончик и слегка тряхнул им. Звук перекатывающегося внутри шарика привлёк собачку, и она доверчиво подбежала ближе. ткнувшись мокрым носом в пальцы человека. Рай тут же нажал на распылитель. Баллончик чихнул и мгновенно упал на бок, удивлённо моргнув. Парень с облегчением выдохнул и проверил содержимое флакона. Оставалась одна капля. Мысленно костеря проклятую шавку, на которой только что пришлось потратить порцию сильного и дорогостоящего парализатора. Рей вошёл в кабинет и закрыл дверь. Здесь было темно, как в склепе. Вор достал из кармана два кристаллических стержня и потёр их друг о друга. Комнату залил призрачный синеватый свет. Рей деловито огляделся кругом, привычно оценивая стоимость предметов, попадающих в поле зрения. Барон явно любил роскошь и не стеснялся показывать это своим гостям. Вот, например, позолоченные настольные часы, собранные рукой лучшего часового мастера Западной империи. Потянули бы на две сотни золотых аликтинов не меньше. Три старинных подсвечника можно сбыть за сто пятьдесят, если найти правильного скупщика. Большая антикварная ваза на постаменте, чудом или магией сохранившаяся со времён Второй войны, стоила, наверное, дороже жизни Рея. Древние гравюры на стенах, изысканная мебель, драгоценные сервизы. Да, тут было чем поживиться. Но Рей руководствовался нерушимым принципом: при выполнении заказа Никогда не брать ничего, кроме того, что заказано. Эта кредо сформировалась у него после первой в жизни неудачной кражи, ещё в юности. Тогда он едва не поплатился жизнью за свою алчность, и усвоив урок, теперь с уважением относился к суеверным розкозням о пресловутой воровской удаче. Что ж, он всегда может сюда вернуться уже по собственному желанию. исключительно ради того, чтобы поправить своё материальное положение, если оно не дай бог пошатнётся. А пока нужно найти то, зачем он пришёл. Искать к счастью долго не пришлось. Кинжал, инкрустированный по меньшей мере полу сотней мелких рубинов, пылился в серванте за стеклянными дверцами, среди фарфоровых статуэток и графинов с вином. Этот кинжал некогда принадлежал семье другого барона, Верна Наштилля, жившего в Исобняке лет 15 назад, но чем-то не угодившего нынешнему императору и изгнанного за пределы империи вместе с женой и дочерью без гроша в кармане. Почти всё их имущество быстро разошлось с молотка, но вот ножик, видимо, приглянулся Дюмару, и он его выкупил. Теперь же фамильная драгоценность должна была вернуться законному владельцу. Во всяком случае, такую историю поведал Рэйю заказчик, молодой парень, представившийся племянником того самого Рожжаловного барона. Вообще Рэйю было плевать, правда это или нет. Заказ есть заказ, и за него вору хорошо заплатят, даже более, чем хорошо. Ведь в доме оказалось больше 4 псов. А дополнительный риск всегда обеспечивал и дополнительное вознаграждение. Убедившись, что на шкаф не наложено скрытых чар, Рэй открыл дверцу. Синий свет кристаллов отразился от рубиновой инкрустации, заиграло в хрустальных графинах, породив таинственные фиолетовые блики на фарфоровых статуэтках и в ореховых глазах вора. Райе протянул руку за кинжалом и вдруг ощутил, что пол уходит у него из-под ног. Мощный толчок сотряса собняк, загребежали стёкла в соседней спальне что-то разбилось, а из детской донёсся испуганный вскрик. Райе вцепился в сервант, чуть не оторвав дверцу, и краем глаза увидел падающую с постамента бесценную вазу. Молниеносным движением руки он успел подхватить древность и поставить на место. В этот момент тряхнуло ещё сильнее. Из полок посыпались статуэтки. Рей сам, не зная зачем, поймал их все до единой и обернулся как раз вовремя, чтобы с ужасом увидеть, как спасённая им ранее ваза рассыпается на мелкие осколочки, усыпав ими Весь пол под занавешенным окном. Всё прекратилось так же внезапно, как началось. Мир вернулся в устойчивое положение. Но почему-то в комнате запахло озоном и стало очень тихо. Настолько тихо, что едва слышный писк, ворвавшийся в уши Рэя, чуть его не оглушил. Это сработал датчик настроенный на магию. А в следующую секунду по коридору словно прокатился раскат грома, и в закрытую дверь что-то с размаху врезалось так, что задрожали стены. Низкое вибрирующее рычание, доносившееся оттуда, вряд ли могло принадлежать очнувшейся канареечной балонке. Разве что их там собралось тысяча. Видимо, ожили мраморные изваяния. Ненавижу собак, ненавижу. Рей запихнул кинжал с не успевшими погаснуть святычами в сумку и бросился к окну, выглянув через щелку в шторах. В о дворе сполошенная стража барона бежала к особняку. Рей, стараясь не обращать внимания на усиливающийся лай и скрижетание когтей, смиренно подождал. Пока охрана скрытся из виду, открыл окно и наполовину высунулся наружу. Спрыгнуть вниз, не рискуя переломать себе ноги, возможно, не представлялось. Дотянуться до крыши он тоже не мог. Но как раз на такой случай у Рэя с собой всегда был обордажный крюк. Быстрее было бы сразу по нему спуститься. Вот только на крыше всё ещё оставался ценный блокиратор магии. Найти другой такой же будет нелегко. По всему особняку уже слышались взволнованные голоса и топот десятков ног. Старая ими каменных собак, дверь кабинета могла в любую секунду сорваться с петель. Рай принял решение и, бросив последний полный сожаления взгляд на разбитую вазу, вылез на подоконник. Крюк выстрелил высоко, ударился о кровлю, И съехав по скату, зацепился за карниз. Рэй подергал трос, убедившись, что крюк не сорвется, и пополз вверх по стене. На улице слегка моросило, крыша стала скользкой. Не без труда выбравшись наверх, Рэй направился прямиком к металлическому коробу, опутанному многочисленными трубочками. Его блокиратор валялся неподалеку. И видимо, подземным толчком минерал скинул из коробки, отчего магия снова свободно потекла по проводам. Рейю внесказанно повезло, что он успел попасть в кабинет раньше. Вообще землетрясение для Талика столь же редко явление, как снег в лирийской пустыне. Но всё же Рейя удивил не сам факт того, что оно случилось именно сегодня, а то, что это был уже второй толчок. За последние 2 дня. Вчера это тоже случилось ближе к рассвету, но тряхнуло тогда намного слабее, чем сейчас. При случае он ещё поталкоет об этом с гаражанами, а пока нужно скорее уносить ноги. Судя по завываниям из открытого окна, барон зашёл в кабинет и оценил размер ущерба. Рей подобрал кусок Черногоры, И пригибаясь, побежал по крыше. Безшумно спустился на землю по водосточной трубе, пулей пересек пустой двор и перелез через забор, используя кожаную куртку в качестве защиты от электричества. Всё, дело сделано. Зачарованные собаки чрезвычайно опасны в прямом столкновении, но очень глупы и не умеют выслеживать добычу. Так что за забором вор был в относительной безопасности. Дважды разминувшись с конной гвардией, Рей решил больше не рисковать и двигаться по городу старым и излюбленным способом по верху. В столице дома строили очень тесно друг к другу, поэтому прыгать с крыши на крышу не составляло особого труда. Тем более другие воры или наёмные убийцы специально оставляли в некоторых труднодоступных переходах вспомогательные доски, верёвки, а иногда даже небольшие лесенки. Правда, периодически их находили и изымали, но спустя некоторое время они снова возвращались на места. Прыгать по крышам было быстрее, чем бежать переулками с их бесчисленными изгибами и поворотами, и уже очень скоро Рей оказался в назначенном месте. Спускаться было рановато, заказчик ещё не пришёл, так что вор уселся на каменном выступе и стал ждать. Из-за землетрясения город пробудился раньше положенного. С улиц доносились переговоры обеспокоенных жителей, хлопали двери и ставни, вдалеке лаяли собаки и стучали колёсами по мостовой запряжённые лошадьми экипажи. За последний год Рей побывал во многих городах империи, но Талик всегда оставался для него родным и любимым. Пожалуй, он даже по нему скучал. Каждая издешняя улочка была пропита на его воспоминаниями, и малейший запах, проникавший под маску, вызывал у Рэя ностальгию по детству. Город был построен в виде гексаграммы. и делился узкими каналами на шесть равных частей, каждый из которых управлялась одним бароном. Здания здесь возводили из чёрного камня, что создавало мрачноватую атмосферу, которая сейчас дополнялась лёгкой сумеречной дымкой. Высокие кровли жилых домов контрастировали со стремительно светлеющим серым небом. Особенно выделялись среди них башни императорского дворца в центре. Где сходились все дороги и стрельчатые крыши ратуши. Сбоку от дворца можно было разглядеть косы и мачты трех имперских воздушных кораблей, а чуть дальше на северной окраине города усиленно дымил трубами храм Трехликового, научный оплот столицы. Тихо, ты их знаешь, что они там вечно жгут по ночам? Отстраненно подумал Рей. натягивая капюшон до самых глаз. Несмотря на довольно жаркое начало лета, утро в Талике было, как обычно, промозглым и туманным. Дождь перестал моросить, но тепла от этого не прибавилось. Рей, от нечего делать, достал свой арбалет и придирчиво оглядев, принялся полировать его тряпочкой. Затем сложил и разложил крылья. проверив, легко ли двигается механизм и не перетянута ли тетива, пощёлкал предохранительным рычагом. Напоследок заглянув в короб и удостоверившись, что все 5 болтов лежат в гнезде ровно, Рей удовлетворился своим недавним приобретением, которое любезно поименовал Ястребом, и повесил его обратно на пояс. А из сумки вытащил украденный кинжал. внимательно рассмотрел будто усыпанную кровавыми брызгами рукоять затем вынул его из ножен и восхищённо присвистнул клинок оказался волнистым с обоюда острыми кромками по всей матово-чёрной поверхности лезвия вился естественный стальной узор да такую вещь не у каждого кузнеца можно найти даже не у каждого гнома. И вряд ли эта штука нужна бывшему барону, чтобы резать колбасу. Ну да хрен с ним. Остаётся надеяться, что хоть не продишевил. С такими мыслями вор вернул кинжал в ножны и засунул за пояс. Солнце поднялось над горизонтом на целый палец, немного рассеяв хмарь. Аррей Успел уже основательно замерзнуть, когда в переулке внизу наконец послышались какие-то неуверенные шаги. Прохожий остановился и трижды притопнул, что было условным знаком. Рей на всякий случай осторожно заглянул через карниз и тут же опознал своего заказчика по длинному серому пальто, широкополой шляпе с пером и черному шарфу. Этот человек явно прибыл в столицу с севера. В очередной раз отметил вор усмехнувшись. Хотя в данный момент сам не отказался бы закутаться во что-нибудь тёплое, в одеяло, например, и желательно с женщиной под боком. Доброе утро, дружелюбно поздоровался Рей, беззвучно спустившись с крыши и подкравшись к заказчику со спины. От чего тот сильно вздрогнул и испуганно обернулся. Кинжал у тебя? шёпотом поинтересовался парень, не размениваясь на приветствие. Похоже, он нервничал. Заказчики всегда переживают за успех дела больше, чем исполнители. Рей откинул полукуртки, продемонстрировав рубиновую рукоять рядом с висящим на поясе арбалетом. Хорошо. Тут 200 тинов. Как и договаривались. Парень протянул Раю туго набитый золотом кошелёк, но вор покачал головой. И хотя не было нужды понижать голос, окна в этот проулок не выходили, тоже шёпотом возразил. 220. Собак было пять, это не считая мраморных. И ты опоздал. Заказчик на удивление не смутившись и не споря, достал из потайного кармана пальто остаток, пересчитал и докинул его в кисет. Ирей сразу понял, продешевил. Но дальше торговаться было бессмысленно. Они обменялись, ирей уже повернулся, чтобы уйти, как незнакомец тихо спросил: "Это из-за тебя трясло?" Райу хмыльнулса. Если бы каждый раз, когда я выхожу на дело, случались землетрясения, от этого города уже камня на камне не осталось бы. Парень окулебнулся, кивнул и скрыв лицо шарфом, направился к выходу из проулка. Раи недолго смотрел ему вслед, а потом окликнул: "Эй! Закашлявшись, оглянулся. Советую переодеться перед тем, как покинуть город. Иначе дальше ворот ты этот кинжал не унесёшь". Выглядишь чрезвычайно подозрительно. Подмигнув удивленному парню, Рей стрельнул крюком вверх, и через несколько секунд он уже снова скакал по крыши. А спустя еще пару минут залезал в окно квартирки на втором этаже, где жила его давняя знакомая Элиза. Ты быстрый. Донесся из-под одеяла сонный женский голос. Когда парень специально наступил на скрипучую половицу. Не во всём. Ухмыльнулся Рей, раздеваясь.